«Жениха я у принцессы Баденской не беру и не возьму, а мужа отниму», — говорю это открыто. Княгиня пришла в ужас от таких речей, но переубедить молодую кокетку не могла и вместе с нею почти обиделась, когда великий князь через доверенное лицо поручил передать княжне, что не может исполнить ее желание и в летний сад не придет. «Ничего!» «Подождем», слегка прищуривая свои хорошенькие глазки, улыбнулась задорная красавица. «Мое время придет. Если кто-нибудь смеется и торжествует теперь, хорошо смеется тот, кто смеется последний». Однако, несмотря на все усилия матери, княжна, накануне обручения великого князя, все-таки сумела попасть ему навстречу в коридорах дворца. И, отвесив почтительный реверанс, тихо и с дрожью в голосе поздравила с наступающим браком. Александр ответил ей молчаливым и почтительным поклоном, но весь остальной день был задумчивее и грустнее обыкновенного, что не укрылось даже от его молоденькой невесты, с любовью следившей за выражением лица Александра. Императрица Екатерина не показала вида, что заметила что-либо, но после парадного стола, прощаясь с великой княгиней Марии Федоровной, отправлявшейся с мужем обратно в Гатчину, сказала, что желает поговорить с ней во дворце на следующее утро. Несмотря на утомление предыдущего дня, великая княгиня аккуратно явилась на приглашение свекрови, и та прямо и не без тревоги передала ей все, что знала и успела узнать. «Я не вижу в этом ничего серьезного», — спокойно ответила Мария Федоровна. «Саша так еще молод, и теперь...» «А тогда и совсем был ребенком». «Эта детская шалость не может и не должна пугать и расстраивать вас». «Я и не пугаюсь», — холодно ответила Екатерина, «недовольная спокойствием невестки. Но я осторожна и знаю жизнь». Саша, прежде всего, рыцарь, и в его юнном сердце может проснуться сожаление, а это очень дурной советчик. Но он успел уже так сильно привязаться к своей очаровательной невесте, что, мне кажется, для него невозможно никакое иное увлечение. «Я не о настоящей минуте и говорю», — задумчиво сказала императрица. «Они могут позднее встретиться». «За будущее никто не может ручаться», — пожала плечами великая княгиня. «Но от вашего величества зависит застраховать себя от всякой дальнейшей тревоги по этому поводу. Можно выдать княжину Четвертинскую замуж, и тогда после женитьбы Саши это будет второй непреодолимой преградой между ним и княжной Марьей Антоновной» связанные священными обетами, они не порвут разом всего, что в преступной связи вспомнить старое детское увлечение. «Замуж выдать?» «Да, это идея». «Идея», — в раздумье повторила императрица. «Стариков четвертинских уговорить будет нетрудно. Это люди податливые и достаточно разумные». Считать они умеют хорошо, правда, они богаты, но, во всяком случае, хорошая партия с прибавкой настолько усиленного приданного — это не так уж дурно.